Приложение 5. Знаки зодиака. Еще в древности люди заметили, что некоторые процессы, происходящие в их жизни, связаны с движением небесных тел, сменой времен года, дня и ночи, периодичностью приливов и отливов, чередованием максимумов солнечной активности. Люди подметили, что многие явления повторяются с определенной периодичностью, через сутки, 12 месяцев, 12 лет и так далее Восточная система знаков зодиака связана с 12-летним циклом колебания природных явлений. На Востоке имеется много легенд, объясняющих смысл знаков зодиака. Вот одна из традиционных японских историй. Однажды под Новый год Будда созвал всех животных мира. Он пообещал, что все, кто придет к нему выразить уважение, будут наделены подарками и, как знак отличия и чести, получат по году, которые впредь будут называться их именем. Из всех животных пришли только двенадцать. Они появились в следующем порядке. Мышь, буйвол, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь. Овца, обезьяна, петух, собака и вepь. Получив во владение год, животное передало ему свои типичные черты. По японским поверьям, люди, рожденные в соответствующий год двенадцатилетнего цикла, имеют соответственно и черты указанного животного. В зависимости от того, в каком году родился человек, можно определить его характер, познать слабые и сильные стороны предвидеть будущее. Люди, рожденные в одном году, говорят японцы, могут иметь характерные черты и другого года, но эти индивидуальные черты не являются определяющими. Порядок годов в цикле всегда одинаков. Предпоследний цикл начался в 1972 году, годом мыши. Новый год в Японии начинается в феврале. 1973 год был годом Буйвола, 1974 — Тигра и так далее. Закончился этот цикл в 1983 году годом Вепря. 1984 год снова был годом Мыши. Примечание. Годом Мыши начался XX век. Затем год мыши повторялся в 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984 годах. Вот характеристики людей в соответствии с их знаками зодиака. Мышь. Мышь, по японским поверьям, обладает очарованием в глазах других людей, однако суетливо по мелочам. С первого взгляда мышь кажется спокойной, уравновешенной и веселой, но за этой веселостью скрывается нервозность и беспокойство. Мышь сдержанна и хранит свои заботы про себя. Как правило, мышь не отличается эрудицией, но она честна и честолюбива, обладает огромной способностью доводить до конца начатое дело. Она любит тратить деньги на себя, ни в чем не отказывая себе, старается не давать денег в долг. Мышь любит общество и охотно сплетничает. У нее больше знакомых, чем настоящих друзей. Первая фаза жизни людей, родившихся в год мыши, складывается благополучно. Во второй они могут потерять все, либо из-за опрометчивого шага, либо, что случается довольно часто, из-за пылкой разрушительной любви. В последней фазе жизнь мыши снова течет, в основном безмятежно. Мыши лучше всего сочетаться браком с обезьяной, драконом или буйволом, так как они составляют или дополняющую друг друга, или совпадающую друг с другом пару. Несколько хуже выбор собаки, вепря или змеи. Ей надо избегать лошади, И уж совсем плохо мужчине-мыши жениться на женщине, родившейся в год огненной лошади, который бывает раз в 60 лет. У японцев есть поверье, что мужчина, женившийся на женщине, огненной лошади, умирает насильственной смертью. Буйвол. Буйвол терпелив и неболтлив. У него есть способность вызывать на откровенность, благодаря чему он располагает к себе других людей. Буйвол эксцентричен и страшно фанатичен. И если его кто-либо не любит, то только по этой причине. Несмотря на внешнее спокойствие, у него гневный и вспыльчивый характер. Редкий гнев его ужасен. В том состоянии он не отдает отчета в своих поступках. Он замкнут, но при необходимости может быть красноречив. Он работяга. Дом его процветает, так как у него ловкие руки. Буйвол быстро принимает решения. Он упрям, ненавидит неудачу в своих делах. С теми, кто мешает ему в его деятельности, он беспощаден. Любовь для Буйвола имеет второстепенное значение. Это вызывает серьезные эмоциональные трудности в семейных отношениях. Первая фаза его жизни в основном удачливая. Во второй фазе его подстригают трудности в браке или в общественной жизни. Тут он иногда теряет привязанность людей, ранее любивших его, и уважение людей, ранее им восхищавшихся. Третья фаза, сгладив все углы, может оказаться более-менее или спокойной. Брак для буйвола достаточно труден. Считается, что лучше всего ему сочетаться браком с петухом или мышью. Очень плохо с собакой, но хуже всего с овцой.